«Кто-то там остался из людей?» — тихо и очень отчаянно заговорил старик. «Может, кто-то остался? Если бы ночь никогда не кончалась, или хотя бы темный, очень пасмурный день, тогда бы у них закончилось топливо, закончилось масло, смола». «Лес вокруг», — тихо сказал Стократ. «А надежда-то на тень», — упавшим голосом сказал старик, — «ее так просто не сожрешь. Хотя ты прав, конечно». Две девушки, дежурившие на дереве ночью, к рассвету раскисли и стали клевать носом. Стократ стоял, не решаясь облокотиться на надежные перила, и смотрел за реку, туда, где горели огни. Крутобокая черноволосая девушка заснула стоя, стукнулась о перила и открыла глаза. Тощая девушка со светлыми волосами зевнула, показав розовое небо. Полночи они припирались друг с другом, рисуясь перед стократом, Каждая желала выглядеть независимой и остроумной. Потом обе устали, напряжение последних дней утомило весь поселок. Часы перед рассветом прошли в холоде, скуке и молчании. А теперь вот-вот должно было взойти солнце. По всем приметам следовало, что день будет ясным до самого вечера, и завтра тоже, и скорее всего послезавтра. Девушки ждали смены, нервно подтягивали тетиву на луках. Обеих била зноб. «Стрелять, небось, не умеете», — сказал Стократ, чтобы немного их расшевелить. Светловолосая немедленно вскинула лук. «И куда тебе попасть? Мне не надо». Стократ отвел стрелу от своего лица. «Вон, на трупе ворона сидит. Ты в нее попади». После бессонной ночи светловолосая была очень бледной, напоминание о том, что на мосту лежит непогребенный покойник. Заставил ее втянуть голову в плечи, но она тут же перешла в наступление. Астреута кто будет забирать? Ты? Я. Стократ кивнул. Как раз собираюсь на тот берег сходить. Обе девушки окончательно проснулись. Обратно не приходи. Сурово молвила Крутобокая. «Пристрелим!» «А я ночью приду, без огня!» Девушки переглянулись. Светловолосая крепче сжала свой лук. «Ты не шутишь?» Стократ помотал головой. «Пристрелим!» Крутобокая говорила сипом мальчишеским голоском. «Нет, правда!» «Стрелять не умеете!» Светловолосая вскинула лук и, быстро прицелившись, выпустила стрелу в сторону моста. Ворона, сидевшая на мертвом теле, взлетела и, тяжело хлопая крыльями, полетела прочь. Девушка выругалась и вытянула из колчана новую стрелу. Стократ, застыв, смотрел вслед вороньи. Крутобокая раздраженно перехватила руку лучницы. «Хватит!» Ворона скрылась из глаз. «Птицы!» — сказал Стократ и обе девушки уставились на него с подозрением. «Что с тобой?» – просипела высокая. «Птицы носят свою тень туда-сюда и совершенно свободно». У высокой расширились глаза, и ее товарока несколько секунд хлопала ресницами, пока сообразила. «Так значит...» «Эй!» – послышала снизу. «Не спите! Смена пришла!» Веревочная лестница дернулась, заскрипела мертвая кора. «Ничего не значит», — сказал Стократ. «Проверь свою тень на месте». Солнце, едва поднявшееся над горизонтом, осветило на стил. Крутобокая девушка к изумлению Стократа встала на колени, почти легла, изучая свою тень на досках. «На месте!» — она прокашлялась. «Это моя тень!» «Дозорный, ты спишь, что ли?» Над настилом показалось усталое лицо неизвестного стакрату охотника. «Птицы!» – жалобно сказала ему девушка. «Они ведь летают и всюду тень с собой носят!» На верхушке дерева стало тесно, доски заскрипели и покосились, и стакрату захотелось вниз. «Кто тебе таких глупостей наговорил?» – надвинулся на девушку усатый охотник. «Вот он!» — строгий взгляд Усатого переместился на Стократа. «Чужак! Ты его побольше слушай! А ты — это Стократу! Спускайся! Нечего тут! Расстрелять не умеешь!» Стократ не стал ничего объяснять. Высокая девушка сбивчиво говорила, срываясь на хрип, и кашляла, и кашля пополам со страхом мешали ей продолжать. Сталь спустился вниз в мокрую от росы траву и с удивлением понял, что внизу теплее. Ему было совершенно ясно, что люди с луками напрасно не спят ночей и напрасно проводят дни на сколоченном наспех, прибитом к дереву на стиле. То, что поселилось за рекой, давно бы захватило и селение Белый Крот и всю Дубраву, если бы могло, или если бы желало.